Привет, Филимон Угу, привет, Любознайка Присаживайся, я сейчас тебе индийского чаю налью Вот здесь у меня вкусные французские булочки есть Угощайся Спасибо тебе, Филимон, очень вкусно Слушай, Филимон, вот у каждой страны есть свой определенный национальный продукт, да? Угу Вот, а мне интересно, есть ли какой-нибудь такой продукт, который едят во всех странах? Ужасно, интересно, всё то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Каждый народ, конечно же, славен своими обычаями и традициями. У каждого народа есть своя кухня, свои особые способы приготовления пищи, свои пристрастия. Одни, например, предпочитают молочные продукты, а другие даже вкуса их не терпят. В нашей стране, как и во многих других, не едят лягушек, а во Франции они считаются большим деликатесом. Тибетцы из Азии, зулусы в Африке не едят никакой рыбы, считая ее несъедобной. Однако есть один продукт, который употребляют все современные народы – это хлеб. Он бывает разный по способу приготовления и по форме. Прежде чем люди научились печь хлеб, они варили из зерен различных растений крутые каши, а потом нарезали их, как сейчас нарезают хлеб. Но кашу долго хранить нельзя, она закисает. До сих пор такие лепешки наряду с обычным хлебом пекут на Кавказе, в Италии, Испании, Ирландии, во многих скандинавских странах. Пресные лепешки считались основной пищей многих народов вплоть до средневековья. И лишь в самом начале средних веков в Европе лепешки начали заменять хлебом из квашеного теста, которое получается с помощью дрожжей. В древности. Дрожжевой хлеб считался особым лекарством, и простым смертным он был недоступен. Особо почитались и пекари, люди, которые занимались изготовлением такого хлеба. В средние века в Европе за убийство пекаря надо было заплатить куда больше штраф, чем за других обычных людей. Некоторые индийские племена, например, очень заботились о том, чтобы защитить своих соплеменников от злых духов. И в то же время они не охраняли от них ребенка, пока он не начинает есть хлеб. Только приобщение к хлебу делает его человеком, которого отныне надо защищать от демонов. Хлеб-соль. Такими словами с древних времен и до сих пор приветствуют в России дорогих гостей. И еще... По старинному русскому обычаю хлеб ни в коем случае нельзя выбрасывать, а если его уронишь, то подняв земли, надо не только бережно обтереть, но и поцеловать, и даже попросить у него прощения. Этот обычай исполнен огромного нравственного значения, который в тех или иных проявлениях существует во всех странах мира и у всех народов. Я самый лучший повар в известных мне кругах Я знаю толк в печеньях и разных пирогах Могу создать на выбор сто самых разных блюд С хорошей кухней в доме порядок и уют Возьмем варенье и муку, И карамель, и курагу И орехи Бананы И изюм Три стакана И поставим Тесто в печь Сами сядем Торт стереть Я самый лучший повар В масштабе этих мест Ведь настоящий повар Сам и печет и ест Такое совпадение Чего Еще желать с утра до поздней ночи Жевать, жевать, жевать! Возьмём корицу и литмин И ванилин, и маргарин В общем, разного съестного Вот, и, пожалуй, всё готово Я уверен, что друзья Заглянут ко мне не зря.